На окраине Вегаса я притормозил у местной аптеки и купил две кварты золотой текилы, две упаковки по 5 штук с регаль и пинту эфира. Меня подмывало спросить насчет амилнитрата. Моя грудная жаба снова начала давать о себе знать. Однако у аптекаря были глаза подлого истеричного баптиста и связываться с ним не хотелось. Я сказал ему, что мне нужен эфир, чтобы избавиться от дрожи в ногах, но это был перебор. К тому времени он уже упаковал его и выбил чек. Он не парился, и фирму был похуй. Мне было интересно, что он скажет, если я спрошу его о Рамилере по 22 доллара и о баллоне веселящего газа. Наверное, он бы мне их продал. Почему бы и нет? Свободное предприятие. Давай народу то, что он хочет. Особенно этому, провонявшему от пота шизанутому парню с дрожью в ногах и ужасным кашлем. не считая грудной жабы и богомерзких сосудистых спазмов, выворачивающих наизнанку каждый раз, когда он находится на солнце. «Мне кажется, офицер, этот парень чувствовал себя неважнецким. Черт его побери! Но откуда я мог знать, что он направится прямо к своей машине и начнет со страшной силой закидываться этими веществами?» «Действительно, каким образом я мог это узнать?» «Я на мгновение замешкался у магазина и полки, а затем взял себя в руки и пулей вылетел к тачке». Идея полностью сойти с ума от веселящего газа в разгар наркотической конференции окружных прокуроров определенно несла в себе некое извращенное очарование. «Не в первый день», — подумал я, — «это оставь про запас. Какой смысл, если тебя свинтят и дадут срок еще до начала конференции?» Я свистнул на стоянке журнал «Ревью», но сразу же выбросил его, едва дочитав заметку на первой странице. «Исход хирургической операции по пересадке глазных яблок сомнителен». В эту пятницу врачи заявили, что они сомневаются в успехе операции по пересадке глазных яблок к молодому человеку, который вырвал себе в тюремной камере глаза, не выдержав побочных эффектов передозировки наркотика. Чарльз Инес младший 25 лет, подвергся операции в четверг вечером в госпитале Мэриленд, но врачи говорят, что пройдет немало времени, прежде чем они смогут дать окончательное заключение об исходе операции. В официальном заявлении, сделанном госпиталем, говорится, что до хирургического вмешательства оба глаза Инеса не реагировали на свет, и вероятность восстановления такой реакции ничтожно мала. Инес, сын известного республиканца из Массачусетса, был найден в четверг в камере тюремным надзирателем, показавшим, что Инес полностью вырвал себе глазные яблоки. Инес был арестован в среду вечером, когда расхаживал голым по округе, неподалеку от своего дома. Он был подвернут медицинскому осмотру в благотворительной клинике, а затем препровожден в камеру. Полиция и один из друзей Иннес утверждают, что он передознулся транквилизаторами для животных. Полиция сообщает, что этот наркотик, PCP, продукт компании «Парки Дэвис», который прекратили продавать для лечения людей после 1963 года. Тем не менее, представитель «Парки Дэвис» высказал предположение, что этот наркотик можно купить на черном рынке. «Если его принимать в чистом виде», – пояснил представитель компании, «действие PCP не превышает 12-14 часов». Однако эффект от воздействия препарата в комбинации с такими галлюциногенами, как ЛСД, неизвестен. В прошлую субботу Инос сказал соседу, что у него что-то происходит со зрением, и он больше не может читать. Это было на следующий день после того, как Инос в первый раз принял этот наркотик. В среду вечером, по словам полиции, Инус предположительно находился в состоянии глубокой депрессии и был настолько невосприимчив к боли, что даже не кричал, когда вырывал себе глаза.